Глава 36 шестая. «Приветствую вас у себя дома. Проходите». Том широко улыбнулся, открывая дверь в свой фроский хасад. Я вошла в прихожую. «Пожалуйста, сюда, в гостиную. Что будете пить?» «Стакан воды, если не возражаете». Том вышел, а я в это время стала разглядывать комнату. Несколько причудливый декор, выдержанный, как я догадалась, в традиционном норвежском стиле. Много домотканных вещей, и всё очень уютно. Большое количество разнокалиберных кресел, диван с высокой спинкой, на которую наброшено кружевное покрывало. Вся мебель сгруппирована вокруг огромной чугунной печи, которая наверняка способна согреть дом в любые морозы. Единственная вещь, выбивающаяся из общего стиля, это чёрный лакированный рояль возле эркерного окна, выходящего на великолепный фьорд, раскинувшийся внизу. Я поднялась со своего места, чтобы получше разглядеть многочисленные фотографии в рамочках, расставленные на крышке бюро, примостившегося в дальнем углу комнаты. Довольно безобразный образчик мебели в стиле псевдо-рококо. Одна фотография особо притянула моё внимание. Возле фьорда мальчуган лет трёх, скорее всего, Том, сидит на коленях у женщины. Мать и сын запечатлены в яркий солнечный день. Оба улыбаются во весь рот, у обоих огромные выразительные глаза, которые буквально светятся изнутри. Когда в гостиной снова появился Том, я тут же заметила очевидное сходство хозяина дома с тем малышом. Приношу свои извинения за некоторый беспорядок в доме. Я перебрался сюда всего лишь несколько месяцев тому назад, после смерти мамы. И вот всё ещё руки не дошли, чтобы заняться интерьером. Сам я большой поклонник минимализма. Этот стиль нынче очень моден в современной Скандинавии, а все эти реликвии прошлого оставляют меня совершенно равнодушным. А я как раз сидела и думала о том, как мне по душе такая патриархальная старина. От этих вещей веет реальностью, снова заговорили мы хором, прочитали мои мысли усмехнулся Том. «Но коль скоро вы копаетесь в прошлом, изучаете жизнь Йенса и Анны, то я подумал, что вам будет интересно увидеть своими глазами тот первозданный интерьер, в котором они когда-то обитали, пока я не вышвырнул отсюда большую часть вещей на свалку. Ведь большинство мебели в доме — это ещё их мебель. Всем этим вещам более 120 лет». Собственно, всё в доме, включая даже водопровод, насчитывает приблизительно такой же возраст. Они купили этот участок земли, точнее, его купила Анна в 1884 году. Потом год ушёл на то, чтобы построить здесь дом. Я никогда ничего не слышала о них обоих, пока не прочитала эту книгу, извиняющимся тоном проговорила я. Что ж, это и не удивительно. Правда, Анна была более известна в Европе, но в своё время Йенс тоже снискал некоторую славу, особенно в Бергене. Можно сказать, что после смерти Грига в 1907 году он обрёл, наконец, свой голос, хотя его музыка всегда была немного вторичной по отношению к музыке маэстро. И даже откровенно подражательной, если уж быть честным до конца. Не знаю, насколько вам известно, как тесно была переплетена жизнь Грига с жизнью Йенса и Анны, но... О, мне известно достаточно много, то есть мне известно всё, о чём написал сам Йенс. Особенно то, как Грик, можно сказать, спас Анну в Лейпциге, вызволив её из рабской кабалы у хозяйки пансиона. Да, но вы ещё не знаете самого главного. Это станет вам известно, когда вы прочитаете уже мою книгу. Ведь это Грик разыскал Йенса в Париже, где он на тот момент жил с какой-то натурщицей на Монмартре. Баронесса его покровительница уже бросила его, и Йенс перебивался случайными заработками, играя на скрипке. Пил беспробудно, баловался опиумом. Ну, да всё это было типичным явлением в богемных кругах Парижа того времени. Наверняка Грик устроил ему разнос, поговорил с гулёной, так сказать, по-мужски, после чего купил ему билет до Лейпцига и буквально в приказном порядке отправил обратно. Велел явиться к Анне и вымаливать у неё прощение. Кто вам рассказал все эти подробности? Мой прадедушка Хорст, а ему, в свою очередь, это рассказала сама Анна, уже лёжа на смертном одре. И когда Йенс вернулся к Анне? Где-то приблизительно в 1884 году, то есть спустя несколько лет после того, как Грик спас Анну. По правде говоря, о Том, финал книги меня разочаровал. Я так и не смогла понять Анну, которая приняла мужа обратно. И это после стольких лет отсутствия и такого предательства, которое он совершил по отношению к ней. С другой стороны, мне непонятно, зачем Григу понадобилось разыскивать Йенса в Париже. Ведь маэстро прекрасно знал, какие чувства питает к нему Анна. Что-то здесь не стыкуется, как мне кажется. Какое-то время Том молча изучал меня, словно что-то прикидывая в уме. «Да». «В истории постоянно случаются подобные казусы. Я это понял, когда занялся изучением истории своей семьи», — заговорил он после некоторой паузы. «Вроде факты тебе известны, но истинной мотивации тех или иных человеческих поступков нам никогда не узнать. Во всяком случае, такие знания даются большим трудом. Не забывайте, мы ведь изучаем историю жизни Халворсенов, рассказанную Йенсом. Это он написал биографию своей жены. Это его интерпретация тех давних событий. То есть я хочу сказать, что мысли самой Анны нам фактически неизвестны. Мы не знаем, что она думала, что и как переживала. Да и книга была опубликована уже после её смерти. Стала, по сути, своей таким подношением в её честь. Лично я на месте Анны схватилась бы за разделочный нож, увидев Йенса на пороге своего дома. Нет, что ни говори, а её жених Ларс был во всех отношениях более предпочтительным вариантом. Вы имеете в виду Ларса Трулсона? Вы же знаете, он уехал в Америку и даже приобрёл там некоторую известность как поэт. Женился на одной состоятельной барышне из семьи нью-йоркцев в третьем поколении, но с норвежскими корнями. Обзавёлся целым выводком ребятни. Правда? Вот это хорошая новость. У меня даже настроение улучшилось после такого сообщения. Я очень за него переживала. Но мы, женщины, все так устроены. Не всегда выбираем лучших парней, верно? — Пожалуй, мне лучше оставить ваше заявление без комментариев, — рассмеялся в ответ Том. — Скажу лишь одно, что, впрочем, лежит на поверхности. Остаток жизни они прожили счастливо, в любви и согласии. Наверное, Йенс до конца своих дней был глубоко признателен Григу за то, что тот вытащил его из парижских подворотен, и Анне за то, что она простила его. Кстати, эти две супружеские пары были очень дружны. Много времени проводили вместе, ты да и жили по соседству, совсем рядом друг с другом. После смерти Грига Йенс помогал в организации музыкальной кафедры и факультета музыки в Университете Бергена, на средства, которые завещал для этих целей Эдвард Григ. Сегодня факультет преобразовался в Академию Грига. Её я и окончил в своё время. Я ничего не знаю об истории семьи Халворсон после 1907 года. Этим годом, между прочим, и заканчивается книга Йенса Халворсона. И музыки его я никогда не слышала. Мне кажется, что среди его сочинений не так уж много достойных, заслуживающих того, чтобы их услышали. Впрочем, когда я разбирался в его нотах, которые многие годы пылились в коробках на чердаке, то отыскал пару-тройку очень любопытных произведений. К примеру, концерт для фортепиано с оркестром. Насколько мне известно, из моих изысканий его никогда не исполняли на публике. Неужели? Между прочим, в рамках празднования столетия со дня смерти Эдварда Грига запланировано множество всяких разных мероприятий, в том числе и большой концерт здесь, в Бергене, который станет финальным аккордом всех празднований. Да, Вильям говорил мне об этом. Как вы понимаете, программа концерта будет составлена таким образом, чтобы максимально полно представить слушателям норвежскую музыку. Как было бы здорово, если бы на этом концерте состоялась и премьера сочинения моего прапрадедушки. Я побеседовал на этот счёт с членами Организационного комитета и самим Эндрю Литтоном. Это наш известный и уважаемый дирижёр, а на данный момент ещё и мой непосредственный руководитель. Они прослушали фрагмент сочинения, один из самых вдохновенных, по моему мнению. Короче, концерт для фортепиано с оркестром внесён в программу концерта, запланированного на 7 декабря. Как только я отыскал ноты на чердаке, то тут же переслал их одному талантливому парню для дальнейшей оркестровки. Но вчера, вернувшись из Нью-Йорка домой, нашёл на своём автоответчике удручающую новость. Оказывается, у этого человека заболела мать. Серьёзно заболела. Это случилось несколько недель тому назад. А в результате он даже ещё не приступал к работе над оркестровкой. Том замолчал. По унылому выражению его лица было понятно, что новость совершенно выбила его из колеи. Получается, что едва ли мы успеем что-то сделать до декабря месяца. Очень жаль. Очень. Повторяю, на мой вкус, это, несомненно, лучше из того, что написано Йенсом. И, конечно, весь антураж. Представляете премьерное исполнение концерта Халвурсона на торжествах в честь Эдварда Грига, того самого Халвурсона, который когда-то играл в составе оркестра на премьере спектакля «Пергюнд». Лучшего обрамления не придумаешь. Впрочем, хватит о моих бедах. Поговорим лучше о вас, Алле. Вы когда-нибудь работали в оркестре? Господь с вами, конечно, нет. Не думаю, что уровень моего исполнительского мастерства тянет на работу в серьёзном профессиональном коллективе. Я себя расцениваю как такого любителя игры на флейте. После того, что я слышал вчера, категорически с вами не соглашусь. Вильям сказал мне, что вы четыре года отзанимались в Женевской консерватории, и после этого вы, Алли, пытаетесь уверить меня в том, что вы всего лишь любитель. «Стыдно?» — укорил меня Том. Ну, может быть, я немножко приврала. Но в любом случае до последнего времени я числила себя в рядах профессиональных яхтсменов. «Вот так дела. И каким же образом вы приобщились к миру профессионального спорта, интересно знать?» За чашечкой чая с травами, которые Том специально для меня отыскал в кухонном буфете, я поведала ему всю причудливую историю своей жизни, включая и события, которые привели меня, в конце концов, в Берген. Кажется, я уже стала привыкать к тому, что мне приходится снова и снова рассказывать эту историю самым разным людям. Правда, не столько эмоционально привыкла, сколько к самим фактам. Сама не знаю, хорошо это или плохо. Боже мой, Алли! А я-то думал, что у меня сложная жизнь. По сравнению с вашей... Да, не могу представить, как вам удалось пережить столько горя. Салютую вам, Алли. Примите моё самое искреннее восхищение. Рецепт прост. Постоянно ищу, чем заняться. «Вот погрузилась в изучение собственного прошлого», — натянуто ответила я. «Мне уже не терпелось поменять тему разговора. Впрочем, я вам уже достаточно задурила голову пустыми разговорами о себе, а потому прошу вас о небольшом одолжении. Расскажите мне, пожалуйста, о следующих поколениях Халворсенов, не намного отстоящих от нас по времени, если вы, конечно, не против». Добавила я на всякий случай, понимая, что вольно или невольно вторгаюсь уже на личную территорию Тома. Ведь речь идёт о членах его семьи, о его близких. К тому же мне ужасно не хотелось, чтобы он подумал, будто я претендую на какое-то родство со всеми этими людьми. Ведь мне только 30 лет, а потому, как не верти, если меня что-то и связывает с Халворсонами, то это что-то лежит в недавнем прошлом. Мне тоже 30 «Я родился в июне, а вы?» «31 мая», — так, во всяком случае, сказал мой приёмный отец. «Вот как? А я 1 июня?» «С разницей в один день», — задумчиво бросила я. «Но продолжайте, пожалуйста, я уже вся превратилась в слух». «Ну, что вам сказать?» — Том отхлебнул из своей чашки. «Я вырос здесь, в Бергене. Меня воспитала мама». Она умерла год тому назад, после чего я перебрался в этот дом. Мои самые искренние соболезнования, Том. Мне хорошо известно, что это значит — терять родителей. Благодарю. Да, действительно, было непросто. Частично потому, что мы с мамой были очень близки. Мама растила меня одна. Никакого отца рядом, никого, кто бы помог нам или поддержал. А вы хотя бы знаете, кто ваш отец? Ещё как знаю. Том иронично вскинул бровь. Между прочим, он прямой потомок Йенса Халварсона. «Феликс. Так зовут моего отца. Его правнук». Но в отличие от своего прадеда, который всё же нашёл в себе мужество вернуться к Анне и повиниться перед ней, мой отец из категории тех людей, кто ни под каким предлогом не желает нести ответственность за свои поступки. «Он ещё жив?» «Вполне вероятно» хотя на момент встречи с мамой он был на 20 лет старше её. По моему мнению, отец — самый музыкально одарённый потомок Халбурсона по-мужской линии. А вот у моей мамы, как и у Анны, был прекрасный голос. В общих чертах история такова. Мама брала у моего отца уроки игры на фортепиано, а потом в какой-то момент он попросту соблазнил её. Когда ей исполнилось 20, она забеременела. Но Феликс отказался признать ребёнка своим и предложил ей сделать аборт. «Тихий ужас. Это мама вам рассказала?» «Да. Впрочем, зная Феликса, я поверил каждому её слову». Нарочито бесстрастно обронил Том. «Ей, конечно, пришлось нелегко, когда я появился на свет. Родители тут же лишили её наследства. Они родились в деревне на севере, где до сих пор очень сильны и стародавние традиции на сей счёт. Марта». Так звали мою маму. Сильно бедствовала в те годы. Не забывайте, 30 лет тому назад Норвегия была сравнительно бедной страной. Ужасно, Том. Просто ужасно. И что она сделала? К счастью, в ситуацию вмешались мои прадедушка и прабабушка, Хорст и Астрид. Они предложили маме кров, поселили здесь у себя. Впрочем, как мне кажется, мама так и не оправилась от того удара, который нанёс ей Феликс. У неё начались тяжелейшие приступы депрессии, которые продолжались вплоть до самой её смерти. И, само собой, ей так и не удалось реализоваться в качестве певицы. А Феликс, в конце концов, признал вас своим сыном. Он был вынужден пойти на попятную после того, как суд постановил провести анализ ДНК, когда я был уже в подростковом возрасте, — мрачно пояснил Том. После смерти прабабушки дом перешёл по наследству ко мне, а не к Феликсу, который приходился ей внуком Тогда он попытался оспорить завещание, называл нас с мамой мошенниками, которые обманным путём завладели его имуществом. Но провели тест на ДНК. И бинго 100 — стопроцентная вероятность того, что в моих жилах течёт кровь Халворсонов. Впрочем, я в этом никогда и не сомневался. Мама никогда не врала. Не стала бы она лгать мне и в этом случае. «Что ж, скажу вам, что ваше прошлое складывалось не менее драматичным образом, чем моё». Попыталась я изобразить улыбку и очень обрадовалась, когда Том улыбнулся в ответ. «Встречаетесь ли вы с отцом?» «Изредка я вижу его в городе, но никаких прямых контактов между нами нет». «Так он тоже живёт в Бергене?» «О да, здесь, в горах». Неразлучен с бутылкой виски и по-прежнему обожает женщин, которые бесконечной вереницей тянутся к дверям его дома. Вот он и есть истинный пергюнт по своей натуре. Человек, который не способен признавать свои ошибки, не говоря уже о том, чтобы раскаяться в них. Том уныло пожал плечами. «Послушайте, Том, я тут немного запуталась. Вы только что рассказали мне о своих прадедушке и прабабушке». Но тогда получается, что одно поколение у нас выпадает. А что стало с родителями Феликса, вашими дедушкой и бабушкой? Вот про эту печальную историю я вчера вскользь упомянул в разговоре с вами. Я их никогда не видел. Они умерли ещё до моего появления на свет. «Как обидно, Том!» — воскликнула я, чувствую, как слёзы сами собой брызнули из моих глаз. «Ради бога, Алли, не плачьте!» Всё замечательно, жизнь продолжается, и я в полном порядке. Вам пришлось значительно хуже, чем мне. Понимаю, Том. Всё понимаю. Простите, но эта история такая грустная, что я невольно расчувствовалась, — сказала я, в душе, однако, не совсем понимая, что же именно так растрогало меня до слёз. Сами догадывайтесь, я небольшой любитель распространяться на эту тему. Честно признаюсь, сам поражён, что так разоткровенничался с вами. И я вам за это крайне благодарна. Честное слово, Том. И последний вопрос, если можно. А версию вашего отца обо всём случившемся вы знаете? То есть его вариант этой истории вам известен? Том бросил на меня ледяной взгляд. Разве у этой истории может быть другой вариант? Ну, знаете ли. Знаю. Этот никчёмный эгоист и подонок, который бросил мою мать в беде, да ещё беременный. Вы это имеете в виду, рассуждая об ином варианте? Да, — поспешила я заверить своего собеседника, понимая, что ступаю на весьма зыбкую почву. И тут же дала задний ход. Да, из того, что вы рассказали мне, Том, так оно и есть. И тут вы абсолютно правы. Что не мешает мне порой испытывать к Феликсу нечто похожее на жалость. Том тоже пошёл на попятную. Ведь он превратил свою жизнь в сплошной кошмар и растратил впустую потрясающий талант. Хвала богам, какие-то крохи этого таланта достались и мне, за что я буду ему всегда благодарен. Том мельком глянул на часы, и я поняла, что мне пора откланяться. «Мне пора. Надо бежать. Я и так отняла у вас столько времени». «Нет, Алли, не торопитесь. Побудьте ещё немного. Я вот только подумал, что очень хочу есть» глянул на часы, в Нью-Йорке как раз сейчас время завтрака. «Как насчёт блинов, а?» «Это единственное блюдо, которое я могу сварганить, не заглядывая в поваренную книгу». «Том, только честно, скажите сами, когда мне надо будет выметаться из вашего дома, ладно?» «Договорились, но пока ещё рано. Сейчас вы пройдёте вместе со мной на кухню. Будете помощником шеф-повара, ладно?» «Ладно». Пока мы занимались жаркой блинов... Том продолжал расспрашивать о моей жизни. «Из того, что вы рассказали мне, следует, что ваш приёмный отец был очень оригинальным человеком». «О да, ещё каким оригинальным! И столько сестёр! Наверняка вам никогда не было скучно. Знаете, единственный ребёнок в семье — это сложно. Иногда чувствуешь себя очень одиноким. В детстве мне так хотелось братика или сестричку. Вот уж что правда, то правда. От одиночества я никогда не страдала. Всегда рядом были подружки для игр, было чем заняться. К тому же большая семья научила меня умению делиться. А вот я рос эгоистом. Всё только для себя. Для мамы я вообще был принцем, не иначе. Обронил Том, раскладывая блины по тарелкам. И одновременно постоянно чувствовал некоторое давление с её стороны. Ей хотелось, чтобы, став взрослым, я оправдал все её ожидания. Ведь я в какой-то степени был смыслом всей её жизни, самым дорогим, что у неё было. «А вот нас сёстрами всегда учили оставаться самими собой», — сказала я, присаживаясь к кухонному столу. «Вы никогда не чувствовали себя виноватым за то, что причинили вашей маме столько страданий своим появлением на свет». Чувствовал. Скажу вам даже больше, хотя и прозвучит жестоко. Когда на маму накатывали эти её приступы депрессии, она порой упрекала меня, говорила, что это по моей вине её жизнь пошла под откос. И тогда мне хотелось накричать на неё, сказать, что я вообще-то не просила, чтобы она меня рожала, что это был её сознательный выбор. Что ж, получается, мы с вами такая сладкая парочка, не правда ли? Вилка Тома зависла в воздухе. Он глянул на меня. «Получается так, Алле. По правде говоря, я даже рад тому, что нашёлся наконец человек, который вполне понимает мои запутанные семейные проблемы. Да и мои семейные проблемы не проще», — улыбнулась я. И он тоже улыбнулся, и я тут же почувствовала некое дежавю от всего происходящего. «Странно». — добавил Том спустя несколько секунд, словно размышляя вслух. — Но у меня такое ощущение, будто я знал вас всегда. — Понимаю, — немедленно согласилась я с ним. Чуть позже Том отвёз меня на своей машине в гостиницу. — Завтра вы свободны? — поинтересовался он на прощание. — Пока никаких определённых планов нет. — Отлично, тогда я заеду за вами, и мы совершим небольшую лодочную прогулку по бухте. А я в это время расскажу вам, что случилось с Пипом и Карен, моими дедушкой и бабушкой. Как я уже говорил, это сложная, очень болезненная и драматичная глава в истории семьи Халварсон. Хорошо, но одно «но». Вы не возражаете, если мы переместим нашу прогулку на сушу. После гибели Тео я полностью утратила былую морскую удаль. Как говорится, ноги меня больше на воде не держат. понимаю «А что, если вы снова заглянете ко мне во Фроский Хасад? Я заеду за вами в гостиницу ровно в одиннадцать. Идёт?» «Идёт. Тогда всего доброго, Алли». «Всего доброго, Том». Я помахала ему рукой, стоя у входа в отель. Потом поднялась к себе в номер. Долго стояла возле окна, любовалась открывшейся панорамой и размышляла о том, что мы проговорили с Томом несколько часов. Говорили о чём угодно. Обо всём. Но как же непринуждённо и легка была наша беседа. Никаких усилий, никакого напряжения ни с чьей стороны. Я приняла душ и улеглась в постель. Чем бы ни закончились мои исследования по поводу собственного прошлого, подумала я, одно ясно уже сейчас. Я обзавелась новыми друзьями, хорошими друзьями. И с этой приятной мыслью я быстро заснула.